Глава девятая. Темный «Хм, Все это очень туманно, вздохнул Арк, убив много времени на красный ключ. Путешествие в компании с Джастисменом, реабилитантами, Рокой и Сидом, как и ожидалось, заняло больше времени. Рока выходило из игры, когда ей нужно было на работу или учебу, а когда Рока не было в игре, все остальные разбивали лагерь, пока Арк концентрировался на охоте. Срока монстров можно было вообще игнорировать и двигаться прямо к Селебриду. На третий день компания наконец достигла Герана. Пока рука не было, Арк сходил в магический институт, чтобы завершить квест. «Надеюсь, и не слишком поздно». Шеннон встретил Арка с измученным лицом. Было видно, что он много выстрадал. «Ты нашел, что я просил?» Пузырек сердца души был найден». «Правда? Но есть кое-какая проблема». «Проблема? Что случилось?» Пузырек сердца души сломался, и магия исчезла. Арк спокойно объяснил ситуацию. Он встречал монстров, которые изменились из-за пузырька, и в течение битвы тот сломался. Но он не сказал, что те монстры на самом деле прежде были енотами, и что под собороталпом заточён Нитхёк, и Гдрасиль просил его сохранить это в секрете, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие Северного континента. Шеннон вздохнул, выглядел он подавленно. «Если такова была ситуация, тут уже ничего не исправить». «Простите. Нет, вы правильно сделали, что решили проблему, пока она не вышла за рамки. Вы не будете против, если Институт позаботится обо всем остальном?» Вопросительно поднял голову Шеннон, как будто ожидая, что Арк попытается ему возразить. Он сделал все возможное, чтобы найти пузырек сердца и души, и политических проблем возникнуть не должно. Магический Институт беспокоился о других фактах, Никто не знал, как пузырек сердца и души повлияет на развитие континента. В любом случае, был ли отрицательный эффект или нет, ответственность лежит на магическом институте. Но если пузырек сломался, это меняет дело. Институт был частично виновен в потере пузырька сердца и души из-за ненадлежащего хранения, но, по крайней мере, они смогли избежать катастрофического сценария. Мы понесем ответственность за то, что они хранили пузырек надлежащим образом, но главная проблема — наша сила, заключенная в этом пузырьке, исчезла. Нам нужно найти какое-то оправдание тому, что мы не можем показать пузырек королевским особам остальным гильдиям. В любом случае, хорошая работа. Я не прогадал, выбрав тебя. Надеюсь, я оправдал ваши ожидания. Награды и достижения скоро будут. Арк был рад. Шеннон продолжил говорить. Квест был составным, и сложность его повысилась до C+. Когда квест был окончен, Арк сразу поднял четыре уровня. Его неудовлетворённость тем, что он ничего не получил за выполнение квеста, полная победа растворилась, но этого Арку было мало. Во-первых, пузырек сердца души заставил его искать воров. Затем он попал в Каиры подземный мир. Целый месяц. Он проходил через все это не просто для того, чтобы повысить уровень, Арк жадными глазами смотрел на Шеннона. «Может, мне еще раз дадут доступ к сокровищнице?» Но обещанной наградой Шеннона был старый ключ. Колюч измерений Магара — специальный предмет. Давным-давно гений-алхимик Магара оставил этот предмет как свое наследие. Магара был из тех немногочисленных гениев магического института, кого можно пересчитать по пальцам одной руки. Он был широко известен за свои уникальные эксцентричные идеи. В последние годы своей жизни он особенно увлекся организмами, живущими в разных измерениях. Магар исчез, спрятав свои исследования где-то в институте. После этого никто не смог отыскать его, Тот факт, что никто не знал, жив он или мертв, огорчил всех еще больше. Однако несколько лет назад этот ключ был доставлен сюда от имени Магара. «Это еще что? Разве ты не говорил, что интересуешься биологией существ?» «Да, было такое. Когда Арк искал способ завершить превращение змеи?» «Конечно, как только проблема была решена, Арк начисто забыл о том разговоре. Но вот Шаннон, похоже, и не думал его забывать». После этого я искал материалов в библиотеке, но так ничего не нашел. Затем я вспомнил о ключе: к сожалению, у Магического института не так много материала, касающегося разнообразия видов. Когда Магара исчез, он забрал все книги по этой области. Если ты найдешь его лабораторию, то найдешь те знания, которые тебе нужны. Но, это шутка? Он чуть не умер и выполнял квест уровня C+, только ради того, чтобы получить какую-то информацию о разнообразии видов. Арк состроил неудовлетворенное выражение лица и уже был открыл рот, чтобы возмутиться. Это не просто книга. Магара жил во времена расцвета магии, и он был одним из пяти самых сильных алхимиков континента. В частности, он был гением, он изобрел много нового. Свитки и магия магического института почти полностью основаны на его идеях, В его лаборатории должно храниться бесценное магическое знание. Арк быстро закрыл рот. От слов Шена навеяло запахом денег, интереса до приобретения новых знаний у него не было. Но если наследие великого мага все еще целое и невредимо, кто знает, что там спрятано? Если повезет, он может найти там новые магические предметы или выучить новый навык. Где находится лаборатория? — Ты помнишь, что я рассказал об уходе Магара? — спросил Шэннон, покачав головой. После этого институт собирал многих магов, чтобы найти его лабораторию, но после нескольких десятилетий безуспешных поисков эту идею отбросили. Даже ключ теперь был никому не нужен, и наследие оставленное Магара, тоже было позабыто. О, отдать тебе этот ключ не только мое решение. Это ключ от лаборатории, в которой находятся все секреты магара, хотя ее местоположение еще не было найдено, для магического института это очень ценный предмет. Мне не просто отдать его иностранцу. Что вы имеете в виду? На собрании магического института великий мастер решил отдать ключ тебе. А он сказал, что если ты раскроешь это дело с похищением, ключ будет твоим. Шеннен был президентом отделения магического института в Шуденберге. Для более высоких по уровню магов имелись отдельные титулы. Шеф магического института в Бристоле был великим мастером. Я не понимаю. Я даже никогда не встречал великого мастера. Если ключ так ценен, почему его отдали мне? Маги верят в тебя. Они бы никогда не приняли решение оставить такое сокровище в руках тривиального человека. Зачем тратить тысячи воинов на поиски лаборатории, если это может сделать один человек? Что происходит? Арк не верил своим ушам. Если человек чего-то хочет, ему нужно добиться этого самому. Однако в средневековье мировоззрение, похоже на взгляды Шеннона, существовало. Вроде того случая, когда Артур вытянул меч из камня и стал королем. А новый мир основывался как раз на Средневековье. Теоретически Арк понимал рассуждения Шеннона. В любом случае, эти слова можно было и сопоставить со словами продавца в магазине «Эти вещи прекрасно на вас сидят». Пытающегося продать что-то клиенту, Арк кивнул. «Значит, этот ключ должен дать мне подсказку?» «Никто точно этого не знает. Однако ты уже дважды умудрился совершить невозможное, Я создал чудо в Джексоне и умудрился найти пузырек сердца и души, использовав только одну подсказку. Поэтому мы сделали вывод, что ты справишься и с этим заданием, и доверили ключ тебе». Арк почувствовал некоторую обиду. Шеннон отдал ему ключ некоторое время назад, а теперь выясняется, что ключ ему не отдали, а доверили. Хотя смысл не сильно различался, интуиция почуяла неладное. «Эта компенсация не так проста, как кажется, я прав?» спросил Арк. подозрительно скосив глазу на Шеннона. «Как и ожидалось, ты проницателен. Да, ключ тебя отдали по моему приказу, а доверил его тебе великий мастер». «Доверил? Да. После того, как гений Магара исчез, его исследования были утеряны. Это наследие, которое магический институт не может оставить в стороне просто так. Поэтому я прошу тебя найти ту лабораторию. Конечно, даже представить себе не могу, насколько сложно это задание, но, несмотря на его сложность, «Я верю в твои таланты развития, и мы признаем твои права на все предметы в лаборатории. Как тебе? Возьмешься? Шеннон предложил ему другой связанный квест. Алхимики могли создавать свитки и другие полезные магические вещи, а если алхимик был гением, можно представить, сколько всего будет в его лаборатории. И если магический институт отдает ему право на них, это квест с огромной наградой. Я понимаю, это может занять некоторое время, но я берусь. Кивнул Арк и посмотрел в информационное окно. «Лаборатория гениального алхимика!» Шеннон рассказал вам о гении-алхимике, пропавшем много лет назад. Он попросил вас разыскать лабораторию Магара. Когда Магара исчез, не осталось ни одной подсказки его местонахождения. Квест будет сложным, однако если вы сможете найти лабораторию, у магического института будет стопроцентное доверие к вам, и вы получите достойную компенсацию. Сложность неизвестна. Ограничения? Дружба с магическим институтом более 200 очков. Когда Арк завершил квест с пузырьком сердце души, дружба с институтом поднялась до 100 очков. Когда он спас команду в ивен каждому участнику полагалось по 50 очков. Благодаря этим 200 очкам он получил квест о лаборатории гениального алхимика. Если для этого квеста стоит ограничение в 200 очков, то я точно получу компенсацию. И рыжеволосая, о котором мы уже говорили. Да? Вы узнали что-нибудь? переспросил Арк, выпрямляясь в кресле. «Неизвестный NPC, пытающийся использовать пузырек сердца и души, чтобы воскресить Ньютхёгга. Скорее всего, это был самый важный NPC, найти которого было нужно, чтобы пройти экзамен Global Эксос. Неизвестный. Однако в подземном мире Арк не нашёл подсказок. Перед тем, как отправиться в Каир, Арк спрашивал о нем в магическом институте, но о нем ничего не было известно». Даже информационная сеть Магического Института не может найти ничего о его личности. Конечно, найти информацию о нем будет не так легко. Арк был разочарован, но Шеннон продолжил. Но Магический Институт тоже хочет разобраться, какую роль играет Рыжеволосый во всех этих событиях. Хотя, как я уже говорил ранее, у меня зловещее предчувствие. Мы продолжим собирать информацию, используя нашу информационную сеть. Возможно, впоследствии мы свяжемся с тобой, чтобы передать информацию. Он получил обещание о сотрудничестве от Магического института. Даже Игдрасиль предложил использовать его корни, чтобы найти местоположение Ржеволосова. У него в руках была огромная информационная сеть. Если все обстоит так, то моя информация будет надежной, в отличие от остальных игроков, доверяющих только организациям. Вероятно, я даже смогу пройти экзамен быстрее, чем все остальные. Пока ты будешь искать лабораторию Магара или следы Ржеволосова, периодически присылай мне отчёты. «Мы создадим почтовый ящик на твое имя, так будет проще поддерживать связь». Был создан почтовый ящик. Хм, непредвиденный бонус. Арк уже думал о создании ящика, но для этого требовалось 50 золотых. Если бы я уже потратил деньги на создание ящика, сейчас я бы плакал от горя. Так Арк получил новый квест, перед уходом он и о чем вспомнил и спросил. «У вас есть информация о флоре и фауне этого континента?» У нас есть несколько книг, я думаю. Тебе они нужны? Да, думаю, они мне очень пригодятся. Правда? Но из магического института запрещено выносить книги. Ты сможешь загрузить себе копию. Благодарю. Арк поклонился и вышел из института. Он запросил информацию о Флоре и Фауне из за рецепты, сияющие эссенции и слизи, которые он создал в подземном мире. Поэтому ему в голову пришла идея использовать информацию магического института. После того, как Арк присоединился к товарищам и направился в Селебрит, его не покидало чувство какой-то незаконченности. Магический институт перестал искать лабораторию, и единственной подсказкой был ключ — он совершенно не знал, куда идти и что делать. Черт, но почему все получилось именно так? А если я все таки не найду эту лабораторию? Тогда выполнение предыдущего квеста уровня си было бесполезным, потому что получил я всего лишь этот ключ. «Опа, что ты делаешь?» Внезапно раздался голос Рока перед ним. Арк вернулся к реальности и отдал ключ змее. «А, да ничего. Ты хоть знаешь, сколько раз я тебя звала? Ты снова ушел в свои мысли». «Ничего особенного. Кое-что обдумывал. А что, ты еще не видел системное окно?» «Системное окно? Мы прибыли в Селебрит». После слов Рока Арк запоздал и уставился на системное окно. Информация на карте изменилась на Селебрит. «Джастис Мэн остальные ждут». «Пойдём скорей!» Не дожидаясь реакции, Рока схватила его за рукав. Арк вспомнил, что Джастис Мэн насильно заставил его пойти на свидание с Рока. Она привыкла к Арку и теперь спокойно могла схватить его за руку. Однако Арк не чувствовал, что отношение Рока ему неприятно, Рока протащила его через холмы на юг, где ждала группа реабилитантов. «Арк, не эм, Мы наконец-то прибыли! Это селебрит!» указал вперед Сит с ошеломленным выражением лица. Арк замер от удивления и восхищения. У подножия холма в сердце леса расположился селебрит, воистину столица Шоденбергского королевства поражала. Город окружили огромные белые стены, в 3-4 раза выше стен обычных торговых городов. Город был аккуратно поделен на несколько частей: рынки, собор, аукционный дом, гильдии и другие здания. Все это создавало красочную и красивую картину. Но в первую очередь внимание Арка привлекла обтекаемая форма города. В этот момент он полностью осознал, что прибыл в королевство Шуденберг. Вот мы и прибыли. Прошла всего неделя после выхода из Каира.